Дальше раз виноват должен, должен не может. Не может еще больше виноват. Чувство зависти, чувство безвисти у всех людей, да? И зависть она высасывает так же нет, дикая, и она не. Но чувство собственной вины да. убивает натурально, О, прям, все. вообще убивает, в клочья, в хлам. Причем не обязательно, что тебя обвиняет в этом женщина. Ты смотришь неуспешность в отношениях. ты просто Глобализирует. Если все глобализируешь лобализирую... очень хорошо, вот, вот момент такой, я про себя говорю, когда не получается с одной женщиной, и сделал бы акцент на это, да, здесь не получилось, что-то у меня не получилось, можно на работу и так далее. Но когда начинаешь говорить, я херовый мужик, потому что у меня с женщинами не получается. Ты очень классно. расписываешь сразу. Да, раз она меня, его... я с ней не смог, раз а, она меня не выбрала там еще что-то, я с ней не смог. Все, значит я уже херовый. Продаю, у меня товар херовый. Все. Ну, только... И поэтому, конечно, да хочется меня... заряжать творчеством заниматься. У меня Светлана когда иногда говорит такие сакраментальные фразы, вот я, за что я обожаю свою жену. это вообще прелесть. Это как как-то она сказала, или э, вы, вы что, верите в то, что мы говорим, что ли? Я так же так, да. так убедительно говорят. Ну, это я... сегодня, и все, это не значит, что это завтра. Я она говорит, а как вы еще до сих пор живы? Она все говорит, неужели вы правда верите в то, что мы говорим? Верим. И когда мне мужчина говорит, Света, ты же, вот вчера же, я, наверное, на диктофон буду тебя записывать. Ты говорила мне правда? Я говорю, я. Ты чё, когда мы ещё сначала откатывали вот это, я как-то взял, начинался очередной, я, я говорю, я, я уже знаю, что ты скажешь дальше, ну знаю, вот обижалась, неправда, я всё время говорю разные претензии, и как-то тут начался опять очередной приступ претензий, я взял и включил магнитофон. А ещё лучше не делаю. За это можно слав сразу слопатать. Зачем? Я что, Я я чё? Да я же у меня суицида пока нет ещё. Суицидальных мыслей нету. Зачем это видеокамеры всякие разные? Ей же по голове Вот, ну в этом-то ладно. Итак, вернемся к вопросам. Что это за Нет, чё вы? Кто вы такие? Что вы хотите? Из чего ради? Из чего ради? Понятно, я звезда. А кто, я, а кто я, А соответственно, я звезда? Так, хорошо, звезда, Но почему я должен звезде? Ну, если ты звезда, и звезди так же. Или звезди, и не звезди. Можно как-то так. А почему я должен? И какой звезде я должен? И почему я должен вот этой звезде, а не вот той? Или вот той, на вот той? Какой звезде я должен? Мне понравилось, где у Литвака вот там у него качественно так. Когда девочка там принца выбирала, он говорит, а ты-то кто такая? Тоже там про это и основательная Я вот, да, вот у него там четко я к жене такие-то требования предъявляю. Простенько. Она должна знать два языка, чтобы могла поддержать беседу, потому что ко мне приезжают иностранцы, там, тут и тут. Должна разбираться в моей профессии, должна поддержать вот это. У него прям четкие, проблемы. опять же, критерии. Проверяемые. Да, проверяемые. У него, у него есть требования, он их обосновал, потому что и ради этого я готов на вот это. Более того, есть такой вопрос, что ты сделал для достижения цели? Вот просто спрашиваю, что ты сделал? Вам хотя бы понятно, с любому мужику, когда я начинаешь консультировать, что ты это сделал для этого. Ну если вот вспомнить эти архетипы, да? Если мы вас соблазняем в роли Евы, Елены. Елены, Елены, именно соблазняем. То есть это получается, по сути, в роли любовницы ваши как бы потенции раскрываем. Ну, там неважно уже Потому что энергетика как раз идет. или какие-то. И дальше сегодня... В роли Марии прощаем, а в роли Евы вообще поддерживаем огонь. Слушайте, а вот, вот, вот интересно, вот, если немножко назад про претензии. Вы знаете, лишь вот, я заметила, что да, вот, в принципе у мужчин вот эта вот, вот система критериев, она, ну да, мы так, так бы говорить. Вот у статистического мужчины их только можно там спросить, узнать, либо там он не может сформулировать словесно, но все равно как бы она понятна. А в принципе у мужчин вот система критериев понятна. Уровня, уровень претензий. Либо очень низкий, либо претензий нет. Вот они не озвучиваются. Я вот правда, вот, вот вообще не с мужчинами я это замечала. То есть как бы вот... А там вопрос вот, вот это, на самом деле не предъявляют. То есть там есть... вот третий вопрос вот, убивает все претензии. Mm -hmm. В мужском мире претензий mm -hmm. быть не может. Mm -hmm. Там вот этот вопрос... Он даже не задается... Ни с, с чего ради, он не не звучит не не немножко жестче. Да, загуляли. Вот все его знают. Вот. Мужики, все просто. И это сразу трезвит Может быть это из-за того, я что-то сейчас подумал, что вот до, до какого-то там века, вот недавно там, один-два века, назад доминировали всегда мужчины, мужчины вот общались и налаживали вот эти все отношения. А женщины, они где-то вот там сидели в погребе, и они даже сами не знали, как друг с другом общаться с мужчинами, а тут они вот как вырвались, вот как у нас революция, холопы, хоба, вот вверх. И давай вот так вот манипулировать, а а сами не знаю, знаю как. Поэтому Может быть, в же? женских коллективах работать просто страшно. Да я работал, я там ж, просто в Просто страшно. Поваром ты работал в женских коллективах. Очень весело. Они там сгрызают друг друга. Ни за что. Там быстренько отойти, пока.. Ой-ой-ой. Нет, а вот отойти не получится. Потому что посредством тебя они вообще-то выявляют собственные конфликты. Знаешь, как доказать двум женщинам? Две женщины доказывают, что она суперженщина, а не она. Она говорит, ну-ка, Паша, принеси, ка Так, Паша, стой, подожди, вот ты мне принеси. Вот в зависимости от того, кому ты принесешь, та супер-женщина. Кстати, да, один из критериев женщины из да, вот ты начинаешь разговаривать с женщиной? На что нас с буллетенеца? Приспал Нет. нет. Нет, часто вообще там времени нет, если ты для нее сделал что-то. Чего ты не сделал для меня, то есть она тебя смогла бы заставить это сделать. Да, я все. Да. Ну как, рискует, э, ревнует не к человеку, а к вниманию. Не понимаю. Ты внимание как бы оказал. Нет, вот, она вопрос... просто, это, это, этим проявля... это тоже проверочный фактор. Этим проявляется степень конкурентоспособности женской. А это страшная вещь. То есть какие-то вот эти отношения вообще непонятные. То есть они там... не цивилизованные, что <смех> <смех> не <Цивилизованные. смех> ну Я говорю, вот как у нас сейчас бизнес развивается. Я вот просто аналогия с бизнесом. Вот в Америке у них вот там расставлено вот все от и до. Там все понятно. Там может коллектив или садовский еще. Почему, почему наши туда приходят, ага, тым -тым -тым -тым находит. Вот здесь мне говорили ну, находит какие-то схемы. А у нас у нас все можно и ничего нельзя одновременно. У нас бабство прогрессивная. А поэтому у нас в бизнесе женщин много довольно-таки успешных. Почему? Именно по этой причине. Непонятно. Там подстилают, там посылают. Там интригуют. Понимаешь, вот это все. Это мне понравилось. Мне как-то тоже задавали вопросы, вот ты-то, более того, ты же авторитет. И тебе нельзя так говорить. Я тут вдруг благо, что вот это, залез в интернет, сын мой старший, я попросил сына, вот на такое ключевое слово поищи там, тут и тут всплывает сопчик. Тетенька, авторитет. Уж в России-то. Это кто, кто тетенька Сопчик, которая провела по психодиагностике, mm -hmm. если не сказать, что почти все тесты интерпретации, и с ней берется интервью э, про руководителей женщин. Mm -hmm. И вот там, ее, там, там такой вопрос, почему, раз не все женщины, не, не, у них не получается так руководить, вот в семье же у всех получается руководить, почему же у них на производстве не получается руководить? И сопчик говорит, чем руководить женщина Нытьем, визгами, истериками, обидками. А это все в бизнесе не работает. И уж тем более на производстве. Там, Если хотите, я потом как-нибудь это... Но когда женщина об этом говорит, ты знаешь, я почему-то склонен был поверить. она это долго изучала и долго диагностировала. Она уж прошла столько тестов и всяких разных, Более того, она как была как раз реклама ее фирмы, где вот профтестирование и так далее и тому подобное. И там вот это было. Могу... Бл -бл -бл -б -б -б -б. Это Да? Да. Ну, Степана было провечать. Да? Да. <с robbery> я, <вы> <ч remember> как у нас Ольга Закировна на работе делает бизнес? Когда клиент готов прийти с деньгами? Она вот этого того его любит. Она ему прям вот, вот на руках Снова здравствуйте. И если особенно клиент мужчина, он, он ничего с собой сделает, просто не может. <реш> не может. Когда сделали что-то не так, и клиент предъявляет претензии, что с руки не выдержит, он чего-то, чего-то, чего-то. Он говорит, ну, просто и, делает, что просто делать что-то. вообще кто такой тут пришел, чему последний. Ну, и к ней люди просто не приходят. Хотя вот буржуи используют у нас. У меня вот знакомых, вот, э, ну, девчонок, вот, У нас в клуб, они там все занимаются, такие э, критерии, значит, у представитель Браун, там что-то Робен, так это еще Арифлейм или хрен знает что, потом э, Да, да но, ну что-то такое, вот я их там штук пять знаю, э, они все как одна одинаковая, э, разведенная с ребенком. И пашет. То есть буржуи вычислили, что разведенная с ребенком, она будет пахать, пахать, пахать, потому что ей нужно значит, ребенка своего воспитывать. И они вот разыскивают таких, ставят там представитель какой-то фирмы. И она пашет, и из лишних вопросов не задает. То есть им нужен четкий исполнитель, который будет пахать, пахать, пахать. Они вот все как-то одинаковые. Но они все работают в буржуйской фирме. Прекрасно. А русский почему-то как-то? Так и так. Так с чего ради ты? -то? Более того, я посмотрел, вот когда я, случилось мне одно время работать шофером, возить директрису магазина. Я ухохотался над этим бизнесом. Она занимала у всех денег, и когда приезжали, за это за возвратом она вела себя ну да ты найди меня в живот слабую женщину конечно такие сильные зловредные мужчины бейте бейте уж конечно да бейте и это прям такая я сидел и ухахатывался то есть на меня никто не мог поехать Пытались? а пытались Пыта... нет пытались то пытались. благо что в этом бизнесе Есть такие, я знаю, я есть такие очень интересные. занимают, ну я телом могу рассчитаться, я денег нету. Да телом там ее, скорее всего, вычтут. Нет таких кредитов. Скорее всего, вычтут тело. Потом. Ну там, же не так уж дорого она стоит, чтобы вот. Не, ну может не нарывался еще, или долг не превысил как то Да, долг не может у нее еще есть дети. Да, у нее есть. Вот она еще этим не согласна рассчитываться. Они еще не знают, что там договорные обязанности мужиков немножко другие. есть же штрафные санкции не переписывают качестве. Так вот, итак, так откуда откуда вот это? С чего ради это? С чего ради мужики должны женщинам? Ответ есть? Или это Может, а есть? Мои рассуждения есть. Я хочу ваши послушать. С чего ради? Нет, есть, конечно, веский аргумент, то, что ты меня выбрал. Нет, нет, нет, нет, не, не. я совершенно другой момент, потому что я тебя выбрал. Нет. И так, нет, такое это неприемлемо. Нет. Ну мало что ты меня выбрал, почему я тебе должен. Вот сейчас я, я, я выберу другую, мне нет. сразу должен, что ли? я выберу. Да, с чего ради-то? Вот нет, просто с чего ради должен? Я понимаю, ты меня выбрал, это я понимаю. хорошо, я перестаю тебя выбирать. Так, теперь ты должен. И все Ну да. Нет, ничего. Нет, ну если ты уже перестал выбирать, то все, на свидание. Понятно. То есть, если выбрал, то должен, да? Да, нет, не должен. Это когда да, мне не на стене ты, было ты, написано. Это, так, допустим, мужчина. Ты, блядь, должна мной быть довольна, ее по Вот если какие-то... Если мужчина да? так говорит, вот, знаешь, я спрашиваю, тебе... а чем ты, что ты сделал, чтобы тобой были довольны? Вот смотри, допустим, есть за то, за, за что человека можно уважать, да? Можно... Почтительно к нему относиться, можно восхищаться им, можно презирать, можно там э, вообще равнодушно отнестись, mm -hmm. а можно и прощать. Итак, подожди. Да. Вот, если Итак, мне мужик, если не мужик скажет на консультации ты, «ты должна может, быть довольна», я, я его спрошу один вопрос mm -hmm. «с чего ради?» и он заткнется. А Покраснеет, побледнеет и больше ты мне ничего А он где может ответить, потому что я то-то, то-то Кто то-то? Вот если он объяснит может, мне Аргументирует, как что том анекдоте Обоснуй Вот если, обоснует, если да? он обоснует Если он обоснует Это будет обоснованная претензия Вот пока да, я слышу да, претензии Я не слышу обоснований Вот я и спрашиваю Дайте мне обоснованность претензий А пока это женская власть Сейчас я буду Понятно. обзываться. Есть, там, есть основ... а, что за... а что принимается за основание? Ну хоть что-нибудь подайте. Потому что я по крайней мере считаю, что им должны восхищаться. О, на каком основании считают? Ну когда-то же восхищались. В Чем здесь когда-то? когда-то он делал, может быть, и восхищались. Это же памятник, что вот поставили. Я таких, правда, претензий от мужиков вообще практически это. Ну я не слышал. Что мною должны восхищаться. Чем должны. Он может сказать, да, я же да. Все, на площадке же я покупал. Это да? что у Это что, все, что ли? Чем вы заслужили-то такое? Почему вам по жизни должны и еще не отдали? Откуда вот эта роль жертвы? Нет! нет, у Я... Наталья Борисовна. Да, надо тут. Да, Да, Да, Не тут. Да, надо тут. Да, надо Как это? надо тут. Да, надо тут. Да, надо тут. не надо Может, Да, надо Да, Это у меня только ощущение, а что не додали. Или нет? Итак, мужчина должен или не должен? Ну, хочет Если занял, то должен, не занял? Так, вот и, мне и вопрос, а когда мы вам заняли-то? Мы, мы вам заняли. -то. Или мы у вас, или что? И когда, я не понял, когда мы у вас что заняли-то? Когда родились сразу? Так опять же автоматический коучик заняли. Вот именно у этой, у этой, у этой. Ну какой? С минусом баланс Итак, я спрашиваю, почему я конкретной женщине чего-то должен? Мне начинается ответ, Все начинается, как всегда, как всегда, все начинается с детства, мы все родом из детства. Так. Опа. Я вам скажу одну такую вещь интересную, я раньше думала, что только женщины претензии определяют мужчинам, потому что их детство воспитывают девочек, они слабые, мальчики их должны защищать, должны уступать место, должны подавать руку, должны цветы дарить, должны с 8 марта поздравлять и так далее, и так далее. И так далее. То есть, если это это, это, делает, Да, если она то, в семье то. растет, с этим должны. Я думала, что девочку так готовят к семейной жизни, к будущей, да, и она потом начинает эти претензии легко как бы в жизнь так вот запускать. Она сразу заявляет, если хочешь со мной дружить, будешь делать вот это, это, и там перечисляет. С чего он это все должен, непонятно, но ее так вот воспитали. Но когда я столкнулась... Что вы говорите? Она говорит: я дорогая женщина, каждый вечер бутылка шампанского, конфеты, цветы и так далее. Если этого не будет, даже просто не заходить. Может, даже вот и не появляться и не звонить. Молодежь сейчас явно откровенно, вот молодые девчонки заявляют, что вот раз в месяц кабак раз вот прям вот так, понимаете, в открытую. Там торгуются, заплатили, Но это ладно сами девчонки. Вот их, допустим, так с детства воспитали, что вот им должны. И некую такую картинку мужчины нарисовали худо-бедно. Но когда я стал что сами мужчины говорят, ты что? с ним живешь он козел тебе вот это это не дает он тебе должен это это это пойдем со мной я тебе все это дам что тогда это а? Это а, -а, а и вот это все вот оно вот он рынок понимаете да. то есть получается что этот мальчик который говорит что он плохой да пойдем со мной видимо то откуда то из детства идет что ты настоящий должен быть защитник девочек настоящий должен быть. и все это из поколения в поколение передается вот эти вот ну, это фишка вот этот вид людей. как у русских правильно ну, как а если я... например девочку там она да, это следить, это правильно это культура культура определенного общества ага. определенного общества если мы возьмем калининград Оттуда звонки по интернету, да, нам сообщают, что там женщины уже давно матриархат просто в открытом виде. Сошли. А мужики, говорят, уже перестали. А пить у нас себе здесь еще себе уровень. Здесь домострой пока еще побеждает. И говорят, что ты, блин, за мужик баба тебе села на шею ты вообще как под каблучник, это Самое унизительное у нас еще пока что. Ну это уже не висит. А, а там не за подлог. А там уже, там, не, за там уже не за подлог. А, да. Там уже. да, именно, Но, и, именно Получая вот эту западную цивилизацию, мы получаем их проблемы. Это бесплодие, да, смертность мужчин поголовная, причем импотенция. в молодом возрасте, импотенция. Да много чего, У -у -у. вот этих минусов. И, и бесплодие явное, и мнимое, когда женщина просто не хочет рожать, пока надо до 45 карьеров не сделает, она себя гормонами глуши, а потом рожает вот таких всяких разных, да, после того, как она перестала пить гормоны. То есть здесь уже самореализация. Ты должен быть самодостаточным, потом кого-то там рожать и кому-то чему-то втирать там. ушам. А, а любовь здесь, И, она этом, не самодостаточность, она, э, определения ей нет уже. Самодостаточный, я думаю, это был Достоевский в камере, когда он сидел, книги писал, ему даже хорошо было, что его никто не трогал. Вот он уже был самодостаточный тогда, он книги писал, он никто не мешал. Но он не сошел там с ума за столько лет. А какие мы самодостаточные? Мы тянемся друг к другу от того, что мы не достает нам чего-то, нам другой-то нужен для чего человек. Как раз чтобы вот, было нечто цельное. Я не умею это, ты умеешь это. Давай вот ты, ты туда сходишь, а я вот это сделаю. Давай, uh -huh. ну ты вот, все хорошо будет. А у нас бы... сейчас идет нет, какая идея: честно, добивай, надо стать нет, универсальным, нет. надо стать универсальным, надо все научиться, все уметь, и никто не нужен. Зачем никто-то? И я так, ну ладно, запущу на свою территорию, на часть Канадова. там для, опять же, для тела своего, ну комфортно, да, вот мужчина, ну пойдем часть Канадова. И все, иди, надоел Чтобы надоелся. не фало и, и да. Такое, да. Ну если вот она состоялась, так, <свят> да, все-таки. Ой, сейчас, вот сейчас, почему у нас нет одной жесткой, четкой морали и каждый устраивается, как умеет. У кого вот эти приходы уходят. Нет, Но есть, там, одна да, четкая это это есть четкая мораль, которая полностью противоположна и эта мораль… Я хочешь сказать, что она вообще распространена буквально везде. Да. Вот я про этот вирус и говорю. Вот если есть закон рынка 5, ты мне дай, так получи товар, дай гарантии, а потом я может быть, может быть, заплачу. Так вот мораль. Да ближе. Ну кидалово его, правильно, кидал. если он говорит, ты на меня запиши машину-то сначала, да. что я ее оплачу, да. ты напиши на меня, запиши ее, тогда я накречу, тогда оплачу. Да. Тот записывает, говорит, ну он говорит, а у меня кто-то нет уже, <сёк> дофига нет. А у меня их и не было, простите. Вот. Так вот, это одно, а закон природы ты это сначала должен, что сделать? Потому что без этого не получится. Ну это не мужская не задача, это что что Ты сначала взять должен последнее свое пропитание, Выбросить так, чтобы ты его обратно никогда не взял. Ну, вот Ты его берешь в землю и закапываешь. Никаких гарантий. Никаких. Ты за ним потом ухаживаешь. Опять никаких. В надежде. Гарантий. Никаких гарантий. А гарантий. Даже после того, как оно взошло и появился урожай. Ты не все хапаешь. Откладываешь на потом. На потом, Но потому это чисто что чисто мужская стратегия, потому что это мужчина опять... обязан делать, потом... он должен земледельцем быть. А сейчас торговля, торгаши все. Даже не торгаши, аферисты, вот процветают на те, кто в основном о, умеет о, вот так вот о, из воздуха делать товар, понимаешь? Вот он вот те, пожалуйста. Не перепродать, купить краткосрочную да, да это еще перепродать, крики. это ладно. А то вообще есть пустого места, понимаешь? Не, Пойти нет, на прокат, врачок взять, в Мерседесик куда-нибудь съездить, постоять там, кредитик взять и испыться с этим кредитом. Да вообще. Просто так. Тоже хорошо. За что? Так вот. А откуда еще, вот понимаете, почему откуда халява? Ну, во-первых, ладно, можно сказать, что утратили веру в Бога, да? Утратили. И нам кажется, что мы способны обмануть. Ну так э, везде же провозглашают, что человек Алексей, царь природа, царь природы! самый востребованный тот, кто умеет обманывать. Он же легко под... приходит к женщине. А мы же хотим красоту. Он нам ее обеспечит. Вот тут Ну это рисунки. для тактических целей, как а за... вот сейчас. Правильно. А вот она философская да, да, пошла да. такая. Но ладно. Да. Была. Ладно. Ну взять тех же аферистов мужиков. Ну мужиков. Вот даже те, которые игроки и так далее, они же никого не винят. Они не винят никого. Они не винят, они лоханулись. Он говорит, я лоханулся, я не, подставился. Есть такие мужики, вот у нас клиент один, Но? вот он приходит к, к тебе говорит, он тот козел. Угу. он приходит к нему, а тот козел. а у -у -у. он никогда не виноват. Есть. Но это Причем, понимаешь. Он, как бы, думаешь, что Это, ну, она она может она. это А потом эти сходятся, думают, о, так мы… Не, это аферисты? Нет. Ну, это не аферисты. Это, это вообще какие-то лошарики. Не, которые... Он себя считает, там, касты… А то, что… Вот, о! Он это то, что другое. Власть, так, да. А вот настоящие аферисты… Он, да. Он поставился. Ну, вот сама игра. Вот я понимаю, что это... мужчины-аферисты не дотягивают до афер женских. Ну, слабые в этом. У женщины коварство тебе имя. Ну природа, природа. Да, поэтому, ковар. да, вот даже супер наши, мужские аферисты, ну не думают, что им все должны. Лёш, а может мы не можем это объяснить подожди, вообще, принцип. в принципе, это природа наша и всё, нет? Нет, что нет, должны. нет, должны, это убеждение. Убеждение. Откуда Из поколения навели? в поколение передаются, как флаг. Вот сейчас, сейчас, откуда роль жертвы? Это феминизм. Вот когда всплыл феминизм? И он сейчас махровым цветом, прям цветет таким, прям аж ой-ой-ой. Ну, наверное, цивилизация шла к этому. Что там в цивилизации? Есть же, есть же такое выражение, Какая что цивилизация она идет семимильными да. шагами к Какая... своей гибели. Какая идея? Значит, непременно должна быть Какая идея? Это. Ну, идея халявы. может быть, проверочная. Равноправие. Равноправие. Опять же, справедливо видно. Вот от равноправия пошла. А? Справедливость. Ну а откуда равноправие взялось тогда? И потом оно по-разному везде реализуется. Вот в Америке, например, я знаю, если ты хочешь в русские игры играть, у тебя есть спрос, как с мужика. Да, хочешь по полному равноправию. Да. А у нас -то, как, как только я прижал, так понял, что. Во-во-во-во. Сразу сразу декольты тут что-то вот. А у нас другое. А у, вот, у нас вот эта двойная мораль. Равноправие сначала. А потом слабый пол. Ну, его не было. А героям тогда куда деваться? Они же хотят чтобы слабый пол иметь, чтобы его защищать. Они же кайф от этого испытывают. Они Мужчина идет Правильно. из семьи, в которой женщина равна с ну, ним. Алексей не сказал, что он не хочет, чтобы не был, был слабый пол. Он есть. наоборот за да. То есть слабый пол-то женщина. Будет это притричь, как надо. Все. И вот так, вот теперь а мне интересно. Ну, вот э, женщина слабый пол или не слабый пол? А это какая? Как решит. Ты хочешь сказать, что 100% что ли, хотят феминизации? Ты черт сто два? Стоп, я, я, Пшу, я не пойду, спрашиваю. Не я вот сейчас вот вас спрашиваю. Сидящие... Лично нас, вот лично вот, нас. Вас, сидящих здесь. Внезапно, женщина слабый и... пол или нет? Слабый. Смотря в чем. В чем, да? да. Вот я подтверждаю, физически, что женщина да. слабый пол. Физически, да. Нет, нет в чем. Давайте теперь в чем. В адаптации к социуме слабее мужчин. Они другие. Мы по-другому осваиваем социум, по-другому да, женщину да, осваиваем. Это даже. похоже на женщину да. что да? Она, она ну, не сильнее, но, ну, но, Я про что говорю критерий слабости, мне вот это интересен. Женщина не способна, например, вот я на каком примере скажу, если она мальчика воспитывает, она не может его адаптированным к социуму воспитать. Мужиком, который пойдет и заработает этого мамонта, она не может мамонта притащить. А она даже если она в социуме, она за мужиком за каким-то все равно идет сзади. Это или директор ее, или начальник какой-то, или какой-то друг, советник. Даже если она якобы одна в социуме прокладывает да, дорогу, не есть, может это, одна это, дорогу прокладывать. фраза это знаете, когда это, шершеля да, ищите женщину, там во всех, мужских, белых, все. Вот так вот примерно и здесь, женщина в социуме, ищите мужчину. Ищите мужчину, мужчину обязательно будет некий мужчина. Вот в этом и... она слабее. Даже если это давний образ отца. Абсолютно. А дальше... Вот тут возникла, когда возникла идея равноправия вроде. вот тут мне понравилась одна интересная модель, одна интересная маленькая подмена, которую заметил. Мы столько лет, столько веков терпели унижение. А теперь они мстят, а теперь они, Антония, правда, а теперь есть, они хотят, чтобы им додали за тех, за нас, угу. А мы сколько? За бабушек за прабабушек, что ли? И так далее. Финансовизируется на тем, что я же рожаю детей, там вот называется семьей и так далее. А потому что на комфорт я ориентируются. На комфорт. Вот вас и она в дитсках. откуда? А откуда взялась идея равноправия? Это когда люди забыли о духе, вспомнили о теле. По телу-то мы почти одинаковые. Ну и что? У меня вот этого нет, а то у меня вот ну и что? Нет, тут есть. И все? Ничего. И, ну, и все? Жили лучше раз, и это ну, им в импульсом. И разница? Скучная, то есть... Вот мы равны. Mm -hmm. Равны. А вы нас унижали, унижали. Вы нас должны. Это вот, когда это противостояние? Ну тогда она началась, когда ты возник? Да. Получается, что религия сохраняла вот это вот. Нет. Религия сохраняла? Религия чутко это сохраняла. Религия чутко это сохраняла. И вот, когда всплыло вот то есть, это... То сохраняет, то есть католическую религию... Да прилепится да. там... Да, жена, человек уже религию так все вот так извратил, что... Но это уже порт. Нет, католическую. не Католическую, рели... то возьми, это Европа, Запад. Они католики, протестанты... Речи. Я вообще ну, говорю? Там как раз у ну, фимулирует расцветает. То есть католичество пошло как раз на поводу Там Там что-то там чуть ли не дискотеки у негров, там, в да, этих, да, да. А, То есть как раз католичество оно пошло то, их, за ну, Они все ближе к народу, к их нуждам, понимаешь? Стоп, и, давай, и, давайте и не путать религию и церковь. Да. Религия – это метафора. Церковь искажает. это другое. Церковь – это организация. А религия, она правильная. Вот сама, сама религия христианства, религия, да. Как а вот то, что церковь, это немножко организация людей. В той же религии нет среди вас старших и младших. Все вы равны. Но попробуй пусть наш священник скажет какому-нибудь архимандриту, что мы равны. Угу. Он ему объяснит, что равны. Он быстро ему объяснит, да, мы равны, но я равнее. Ясно. Ну там иерархия, конечно. Нет, ну там у них иерархия. <свеч> Служба, они служат, у них институт служения. И вот поэтому я предлагаю сейчас вот нам расстаться на месяцок. Получается, сначала вот в этих организациях религиозных началась вот эта вся фигня. Это тогда... да. Ну, что... Да. Потому, Потому что. Откуда раздел? Потому что да. Религии, а кто женщина? По а потом женщина церковь. А, потом на всех а женщина это церковь. Вроде отпустили. Кстати, да, женщина и... церковь, может Я так вот на всякий случай. А женщина церковь? Точно. Ну это я к Библии. А. И вот вопрос теперь всем женщинам. Покопайтесь в своем бортовом компьютере и отловите вот этот вирус. Главное знать какой. А почему вы равнее? То есть третий вопрос. Итак, три мужских вопроса. Кто ты такой? Что Кто такой? такая, когда говоришь? Ну, ну, хорошо. Кто ты такая, это понятно? Понятно. Чего что ты хочешь, это понятно? Нет, ты в ты пополам... еще пальцы загни вот так. А что там? С ты хочешь? понятно, что хочу. Да, Ну, хотя бы, ну тут уже кое-как выяснили. Хоть это и невозможно, но все. Через месяц мы вполне То есть, что хочу, это в критериях. Это в критериях, ладно. Но третий вопрос. Скажи, Слава Владимировне, почему мы забудем про это? Конечно, забудем. А не, не потому что забудем, а про что забудем А, про вопросы эти, что ли, забудем? Нет, чего мы хотим? Боже, чего мы хотим? Никогда ну, ну, когда ты, мы, ты, забудем, и мы забудем, чего мы хотим. Чего это мы забудем? Всего и побольше. А, ты тот И когда мне так отвечают «всего и побольше», я тоже. Нет. Нет. Хорошего и побольше. что такое хорошее? Ну, завтра скажу. Сегодня хорошее одно, завтра хорошее другое. Ну, это да. Нет, разговор на целый час, если честно. Какой час? Еще <с на <с поколение. Вы именно на эти вопросы не обсудили. я начну одну, потом вторую третье. Это пока это с проводником бесполезно. Это даже можно не трогать. Вопрос, с чего ради? То есть, что в претензии. Да? Ну, он очень не такой. Нет, простите. Вопрос короткий, ответ длинный будет, понимаешь? Потому что вопрос вот такой вот. Вот обуснуйте. Чтобы хорошо. эти претензии были обуснуваны. Ой, обязательно. Обязательно. Может, на я время думаешь, что вот мы тогда такие тогда Такой вопрос угу. непонятный немножко. Да. Вот если все-таки предположить, да, что мы там предположить, что мы там рождаемся не одну жизнь, да, и в разных жизнях мы там были мужчинами и женщинами и тому подобное. И вот мы рождаемся женщинами вот с такой, какой-то заведомой вот, программой нашей вот, женской, такой вот, да, да, да, да. А вот в прошлой жизни я была мужчина. С какого тогда, как вот ты говоришь, да, последняя фраза, а? Да, да, с чего? Я тогда вот с чего ради я вот с этой тогда такой программой родилась -то. Опа! Вот теперь следующий момент. Вы не с этой программой не родились. Это программа социализации. Это программа морали. В нравственности этой программы нет. Если бы вам не объяснили вовремя, что вам должны... Да, Иванович, вы женщины Все-таки, таки вот понимаете? О чем это мораль. Угу. Вот если на Кавказе этой морали нет. и на Востоке там. Там попробуй женщина, народ, открой вовремя. Вот я не помню, чтобы мне это объясняли. Это а, это так это ты живешь в этой среде. Этот рассол. Да, это тот рассол, который mm -hmm. делает тебя волосы. Так, тогда перевожу. Так вот, Дальше. огурец не рождается соленым. <с> Когда сюда ты посылаешься, скажем так, да, там уже знают, что ты родишься в этой среде, будут те то те то условия, какие-то моральные. испытывают в этом раз, Нет, Более того, ты сейчас заболеешь этим рассолом, а потом тебе пошлется тот, который будет тебя пробовать. мозги? Да. И он тебя спросит, а с чего ради да, с какого-то, да, из каких... Ну, после этого он будет козлом. После этого будет поиск следующего. А это мы сегодня уже создали. А и вот сколько можно перебирать? А, а какая разница? Катаешься? Противостояние. Ты вот не можешь нести мешок, понесешь два, два не хочешь нести третий, тебе еще тяжелее что-то. Так можно. А следующий он даже вопрос задавать не будет. Да, это да, надо, да, да, То есть он, постепенно... он просто постепенно. так. Поднимет профит, дарит в лоб. Ну видишь ли, на востоке вот там нельзя встать и уйти и сказать, все, я развожусь с тобой, ухожу в коммуналку жить. Да ну, я нельзя я Там Там какой то нельзя? Что, так как -то не ты просто скажи. Голова придет, просто встать. А там, потому что опять же, там я, я говорю, культура да, другая, изначально законы другие. Попробуй, окажись свободной женщиной, независимой на улице, да еще так без баранжей или как. Нонсенс, ну, да? У а у нас не рассказывали. Ск... Они Поэтому нашим мужчинам сложнее и нам. Нам сложнее вот, женщинам. Я не заметила, чтобы вот те вот женщины сегодня, которые живут одни без мужиков, у -у -у. страдают немоверно от этого. Вот надели бы паранжу и покатили Да и не и покатит? Покатит Нет. Страдает, да. Тут опять же дальновидность. Беда... Это Нет, же все будет откатываться чуть А позже. тут не дальновидность. На детях. Тут, на... Вы знаете, Цена нужно огромное мужество женщине. Именно мужество. Признать, что она... Признать, что она плохо адаптирована к мужчине как таковому, не умеет. Делать так, чтобы он захотел выполнять ее капризы. И поэтому ей приходится его обвинять, наезжать и использовать совершенно не те способы, не женские. Это большой мужеств надо иметь. Поэтому зачем она на восток поет, она знает, какие-то дяди? Она туда на две недели съездила, на Восток, наша, да, сибирская баба, переругалась с ними в усмирь там со всеми, просто выбирала тарелочку в лавке. И ее эти арабы, они ее чуть то там не, не вообще не порубили на куски буквально. И она, вот и все, Зачем она туда? Кому она там? Для чего? Она, вот именинг-то откуда идёт равноправие, это не при, невозможность женщине признаться, посмотреть на себя в зеркало и сказать, да, это я не умею, я не умею их завлекать. Я неинтересный мужчина, я моя проблема. Не можно откатиться. Да они как либо мне не видят красоту. Я красотка ты изначально, ты, ты, ты, ты. а они не видят. Итак, ладно. Поэтому они... Итак, встречаемся в октябре. Даже да, если да, посмотреть, все было, происходит -то. от топливого градуса, что сейчас вот она накапливается, накапливается, накапливается, она когда-то накопится и пойдет так. Вот. А потом это в жизнь пойдет, начнутся примеры жизни. Песня. И начнешь шишки Песня. на пример. В четверг или в среду? Список. Запишите. Давайте список. выясним хорошо. Запишите. В в Можно да. я пишу? Да. Да. Когда собираемся? В среду или в четверг?